Издательство Эксмо. Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери. Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери, или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово ананки. Рок». Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека Средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл в них заключавшийся, глубоко поразили автора. Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата преступлений или несчастья. Позже эту стену, я даже точно не припомню, какую именно, не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже двухсот лет поступают с чудесными церквями Средневековья. Их увечат как угодно, и изнутри, и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит, потом приходит народ и разрушает их. И вот ничего не осталось, нет таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора. Ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначило. Ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово. В свою очередь исчезло со стены собора и само слово. Быть может... Исчезнет скоро с лица земли и сам собор. Это слово и породило настоящую книгу. Март 1831 года. Книга первая. Глава первая. Большой зал. 348 лет, 6 месяцев и 19 дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами Сите, университетской стороны и города. Между тем, день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола, и горожан Парижа. Это не был ни штурм Пикардицев или бургунцев, ни процессия с мощами, ни бунт шкалеров, ни въезд нашего грозного властелина, господина короля, ни даже достойное внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было так же, столь частое в XV веке, прибытие какого-либо пестра, разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последние из них, это были фламандские послы, уполномоченные заключить брак между Дофином и Маргаритой Фландерской, вступило в Париж к великой досаде кардинала Бурбонского, который из угождения королю должен был, скрипя сердце, принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем бурбонском дворце представлением весьма прекрасной моралите, шуточной сатиры и фарса, пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разосланные у входа во дворец. Событие, которое 6 января взволновало всю парижскую чернь, как говорит Жан-де-Труа, Было двойное празднество, объединившее с незапамятных времен праздник крещения с праздником шутов. В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труп на всех перекрестках глашатые господина Парижского Прево, разодетые в щегольские полукавтания из лилового камлота с большими белыми крестами на груди. Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, Другие — майскому дереву третьей мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года. Другие — смотреть мистерию в хорошо защищенном от холода зале Дворца Правосудия. А бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу — все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом на кладбище бракской часовни. Народ больше всего теснился в проходах Дворца Правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фламандские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании Папы Шутов, которое также должно было состояться в Большом Зале Дворца. Нелегко было пробраться в этот день в большой зал, считавшийся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. Правда, Саваль тогда еще не обмерил громадный зал в замке Монтаржи. Запруженная народом площадь перед Дворцом Правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки людей. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади. Посредине высокого готического фасада Дворца Правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался двойной поток людей — Расколовшись ниже, на промежуточной площадке надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам. Эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергавшемуся в озеро. Примечание. Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод, преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков. Конец примечания. Крик, смех, топот тысячи ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался. Течение, несшее всю эту толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо легавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок. Эта милая традиция, завещанная парижским приво конетаблем, Перешла от канитаблии по наследству к конной стражи, а от нее к нынешней жандармерии Парижа. В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства. Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, еле удерживаясь на ногах, проникнуть вместе с ней в этот обширный зал дворца, оказавшийся в день 6 января 1482 года таким тесным, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования. Нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны. Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог этого обширного зала и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукофтанья и безрукавки. Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанный золотыми лилиями по лазурному полю. Под ногами пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий. Всего на протяжении зала семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых четырех столбов лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой. Вокруг трех остальных — истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами судившихся и мантиями стряпчих. Кругом зала, вдоль высоких стен, между дверьми, между окнами, между столбами, нескончаемые вереницы изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда. Королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъявших чело и руки к небесам. Далее в высоких стрельчатых окнах тысячецветные стекла, в широких дверных нишах богатые тончайшие резьбы двери. И все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыта великолепной голубой с золотом раскраской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть, и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда Дюбрель по традиции все еще восхищался ею. Теперь вообразите себе этот громадный продолговатый зал, освещенный сумеречным светом январского дня, наводненной пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стены, вертится вокруг семи столбов. И вы уже получите смутное представление обо всей той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее. Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка — хранившихся в канцелярии Дворца Правосудия. Не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов. Значит, не было бы и поджигателей, которым за неимением лучшего средства пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец Правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще выселся бы старинный дворец с его старинным залом, и я мог бы сказать читателю «Пойдите, полюбуйтесь на него!» Мы таким образом были бы избавлены, я от описания этого зала, а читатель от чтения всего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы. Весьма вероятно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было. А если случайно они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существует еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, С неба 7 марта после полуночи на крышу дворца правосудия. Во-вторых, четверостишая Теофиля. Да, шутка скверная была, когда сама богиня права, съев пряных кушань немало, себе все небо обожгла. Примечание. Игра слов. Эпис по-французски и пряности и взятка. Поле и небо и дворец. Конец примечания. Но, как бы не думать об этом тройном, политическом, метеорологическом и поэтическом толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности же по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немногое уцелело ныне от этой первой обители королей Франции. От этого дворца более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствовании короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом. Исчезло почти все. Что сталось с кабинетом, в котором Людовик Святой завершил свой брак? Где тот сад в котором он, одетый в комлотовую тунику грубого сукна, безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий, возлежав вместе с Жуан Виллем на коврах, вершил правосудие. Где покой императора Сигизмунда, Карла IV и Анна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где то плита, на которой Марсель в присутствии Дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где то калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта? И откуда, облаченные на посмешище в Ризы и Митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где Большой Зал? Его позолота, его лазурь, его стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, его необъятный свод весь в скульптурных украшениях. А вызолоченный покой, у входа в который стоял колено преклоненный каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия. Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискарнета? Где тончайшая резьба дюганси? Что сделало время? Что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого? Взамен этой истории галов? Взамен этого искусства готики? Тяжелые, полукруглые, низкие своды господины Дебросса, всего неуклюжего строителя портала сен жерве это взамен искусства. Что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще до ныне отдаются эхом в болтовне всевозможных господ Патрю. Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинному залу подлинного древнего дворца. Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описям, стиль которых мог возбудить аппетит у Гаргантюа, подобного ламтя мрамора никогда не было видано на свете. Противоположный конец занимала часовня — где стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой Девой, и куда он, невзирая на то, что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести статуи Карла Великого и Людовика Святого, двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только лет шесть тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины 17 века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения. Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу работы представляла собой настоящий образец искусства. Она казалась кружевной звездой. Посреди зала, напротив главных дверей, было устроено прилегавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из коридора смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фламандских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии. По издавна установившейся традиции представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите Вдоль и поперек исцарапанной каблуками судейских песцов стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взором всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, одевальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одевальной, и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перепятие действия, сценические эффекты, ничто не могло миновать этой лестнице. О невинное и достойное уважение детства искусства и механики! Четыре судебных пристава дворца — Непременные надзиратели за всеми народными увеселениями, как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного стола. Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было несколько позднее время, но оно было удобно для послов. Тем не менее, вся многочисленная толпа народа дожидалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом дворца. Иные даже утверждали, будто они провели всю ночь лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно, и, подобно водам, выступающим из берегов, Постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Не мудрено, что давка, нетерпение, скука, дозволенные в этот день, зубоскальство и озорство, возникающие по всякому пустяку ссоры, Будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания. все вместе взятое еще задолго до прибытия послов, придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было, что проклятие и сетование по адресу фламанцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетьми, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуи, этой закрытой двери, того открытого окна. И все это к несказанной потехе рассеянных в толпе шкалеров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство своими острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство. Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали свои лукавые взгляды и замечания попеременно то в толпу, находящуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через весь зал, было видно, что эти шкалеры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидания. «Клянусь душой, это вы там, Жанна Сфроло де Малендина!» — кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примастившемуся на окантах капители. «Недаром вам дали прозвище Жан Мельник. Ваши руки и ноги впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?» «По милости дьявола», — ответил Жанна Сфроло, — «я торчу здесь уже больше четырех часов». «Надеюсь, они зачтутся мне в чистилище». Еще в семь утра я слышал, как восемь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель достойную. «Прекрасные певчие», — ответил собеседник. «Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков». Однако перед тем, как служить обедню господину святому Иоанну, королю следовало бы осведомиться, приятно ли господину Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом. — Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! — злобно крикнула какая-то старуха, истеснившаяся под окнами толпы. — Скажите на милость, тысячу парижских ливров за одну обедню, да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже. — Помолчи, старуха, — вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. — Обедню надо бы отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал? — Ловко сказано, господин Жилли Корню, придворный меховщик. Крикнул ухватившийся за капитель маленький шкаляр. Примечание. Ле корню по-французски произносится так же, как ле что означает рогатый. Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика. Лекарню, жили корню! Орали другие. Корнутус и вторили другие. Примечание ⁇ рогатый и косматый ⁇ Латынь. Конец примечания. Чего они гогочут?» — Продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. Ну да, почтеннейший жили корню. Брат Жиана ли корню, дворцового судьи. Сын метра Майя ли корню, главного смотрителя Венсенского леса. Все они граждане Парижа. И все до единого женаты. Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов. Но тщетно он пыхтел и потел. Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое, апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только плотнее втискивалось между плеч соседей. Наконец, один из них, такой же важный, коренастый и толстый, Пришел ему на выручку. «Какая мерзость! Как смеют шкалеры так издеваться над почтенным горожанином! В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев!» Банда шкалеров расхохоталась. «Эй, кто это там ухает? Какой зловещий филин Стойка, я его знаю», — сказал один. «Это мэтр Андрей Мюнье». Один из четырех присяжных библиотекарей университета подхватил другой. «В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки!» — крикнул третий. «Четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря!» «Отлично!» — продолжал Жан Фроло. «Пусть же и побеснуются в четверо больше!» «Мюнье, мы сожжем твои книги!» «Мюнье, мы вздуем твоего слугу!» «Мюнье, мы потискаем твою жену!» «Славная толстушка госпожа Ударда!» «А как свежая и весела! Точно уже овдовела!» «Черт бы вас побрал!» — прорычал мэтр Андри Мюнье. Замолчи, мэтр Андри, не унимался Жан, все еще продолжавший цепляться за свою капитель. «А то я свалюсь тебе на голову!» Мэтр Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба, И вес Плута помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк. Жан, оставшись победителем, злорадно отметил. «Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожусь братом-архидьякону». «Хорошо тоже наше университетское начальство. Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметило наших привилегий. В городе потешные огни и майское дерево. Здесь, в Сите, мистерия, избрание папы шутов и фламандские послы». «А у нас в университете ничего!» «Между тем на площади Мабар хватило бы места, сказал один из школяров, устроившихся на подоконнике. и ректора, попечителей и экономов!» — крикнул Жан. «Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шангальяр из книг мэтра Андри!» — продолжал другой. «И сжечь пульты писарей!» — крикнул его сосед. «И трости педалей!» И плевательницы деканов, и буфеты экономов, и хлебные лари попечителей, и скамеечки ректора. Далой, пропел им в тон Жиан. «Долой мэтра Андри, педалей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!» «Да это просто светопредставление!» — возмутился мэтр Андри, затыкая себе уши. «А наш ректор легок на помине! Вон он появился на площади!» — крикнул один из сидевших на подоконнике. Кто только мог, повернулся к окну. «Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо?» — спросил Жан мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило на площади. «Да-да», — ответили ему остальные. «Он самый, мэтр Тибо, ректор!» Действительно, это был ректор и все университетские сановники, пересекавшие в эту минуту площадь дворца и торжественно направлявшиеся навстречу послам. школяры, тесно облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток. — Добрый день, господин ректор! Эй, здравствуйте же! — Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками? — Смотрите, как он трусит на своем муле, а уши у мула короче ректорских! — Эй, добрый день, господин ректор Тибо! Тибальд Алиатор — старый дурак, старый игрок! Примечание — Тибо — игрок в кости, латинский. Конец примечания. «Да хранит вас Бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало 12 очков?» «Поглядите только, какая у него серая, испитая и помятая рожа! Это все от страсти к игре и костям!» «Куда это вы трусите? Тибо, тибальде от Дадас, Задом к университету и передам к городу!» Примечание «Тибо с игральными костями» — латинский. Конец примечания. «Он едет снимать квартиру на улице Тиботаде!» — воскликнул Жан Мельник. Примечание «Тиботоде» по-французски произносится так же, как «Тиботоде», что означает «Тибо с игральными костями». Конец примечания. Вся компания шкалеров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур. «Вы едете искать квартиру на улице Тиботаде, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?» Затем наступила очередь прочих университетских сановников. — Далой педали! Долой, жезлоносцев! — Скажи, Рабен Пуспен, а это кто такой? — Это Джильбер Сюльи, Джильбертус де Селиака, казначей Атенского колежа. — Стой, вот мой башмак. Тебе там удобнее? Запусти-ка ему в рожу. — Сатурналития сметимус Эккенуцес. Вот тебе орешки на праздник. «Долой шестерых богословов и белые стихари!» «Как разве это богословы?» «А я думал, это шесть белых гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Раньи». Далой, медиков!» «Долой диспуты на заданные и на свободные темы!» «Швырну-ка я в тебя шапкой казначей святой Женевьевы. Ты меня объегорил, это чистая правда. Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканио-фальцеспада из провинции Бурж. А ведь тот итальянец. — Это несправедливо! — закричали шкалеры. — Долой казначея святой Женевьевы! — Эй, Иохим Деладор. Эй, Лук де Юиль! — Эй, Ламбер Актеман! Чтоб черт придушил попечителей немецкой корпорации! — И капелланов из Сен-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами! — де Пелибус Гризис Фуратис! — Эй, магистры искусств! Вон они, черные мантии. Вон они, красные мантии. Получается, недурной хвост позади директора. Точно у венецианского дожа, отправляющегося обручаться с морем. Гляди, Жан, вон каноники святой Женевьевы!» К черту черницов! Абат Клодкар, доктор Клодкар, кого вы ищете? Марию Жифарт! Она живет на улице Глатиньи. Она греет постели смотрителей публичных домов. Она выплачивает ему свои четыре денье, к а динариус, а утунум бомбум. Вы хотите сказать, с каждого носа? Товарищи, вон мэтр Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена. Посте Куттемсе де атракура. За всадником сидит мрачная забота. Латынь. Смелее, мэтр Симон! «Добрый день, господин попечитель!» «Покойной ночи, госпожа попечительница!» какие счастливцы! Им все видно!» Вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители Жаннес де Малендина. Между тем присяжный библиотекарь университета мэтр Андрей Мюнье прошептал на ухо придворному меховщику Жилю Лекарню. Уверяю вас, сударь, что это светопреставление. Никогда еще среди шклеров не наблюдалось такой распущенности. И все это наделали проклятые изобретения. Пушки, кулеврины, бомбарды. А главное — книгопечатание. Это новая германская чума. Нет уж более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена». — Это заметно и потому, как стала процветать торговля бархатом, — ответил меховщик. В эту секунду пробило двенадцать. — А одним вздохом ответила толпа. Шкалеры притихли. Затем поднялась невероятная сумятица, зашаркали ноги, задвигались головы, послышалось общее оглушительное сморкание и кашель. Всякий приладился, примостился, приподнялся. И вот наступила полная тишина. Все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли четыре судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фламандских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня, по слов Фландрии и Мистерии. Своевременно явился только полдень. Это уже было слишком. Подождали еще одну, две, три, пять минут. Четверть часа никто не появлялся. Помост пустовал. Сцена безмолствовала. Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда, еще не громкие. Мистерию, мистерию! раздавался приглушенный ропот. Возбуждение возрастало. Гроза, дававшая о себе знать, пока лишь громовыми раскатами, уже веяла над толпой. Жан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии. «Мистерию, и к черту фламанцев! крикнул он во всю глотку, обвившись, словно змея вокруг своей капители. Толпа принялась рукоплескать. «Мистерию, мистерию, а Фландрию ко всем чертям!» — повторила толпа. «Подать мистерию и немедленно!» — продолжал шкаляр. «А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью». — Дельно сказано, — закричала толпа, — а для начала повесим его стражу. Поднялся невообразимый шум. Четыре несчастных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и подается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей. То была опасная минута. «Вздернуть их! Вздернуть!» — кричали со всех сторон. В этом мгновении приподнялся ковер, описанный нами выше одевальной, и пропустил человека, одно появление которого внезапно усмирило толпу, и точно по мановению волшебного жезла превратило ее ярость в любопытство. «Тише! Тише!» — раздались отовсюду голоса. Человек этот, дрожа всем телом, Отвешивал бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом эти поклоны становились все более похожими на колено преклонения. Мало-помалу выдворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой. — Господа горожане и госпожи-горожанки, — сказал вошедший. Нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии Его Высокопреосвященства господина кардинала превосходную моралите под названием «Праведный суд при чистой девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его Преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога австрийского, которое несколько замешкалось, выслушивая у ворот баде. «Приветственную речь господина ректора университета. Как только его святейшество, господин кардинал, прибудет, мы тотчас же начнем». «Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю», а значит и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери-критики, то, во всяком случае, против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила «недеус интерсит» и пусть Бог не вмешивается. Надо сказать, что одеяние господина Юпитера было очень красиво и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кочугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой. Голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра. И не будь его лицо частью нарумянина, частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанные мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искушенный глаз легко мог признать молнию, Не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческие манеры обвиты лентами, этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бритонским стрелком из отряда герцога берийского.